Глава девятнадцатая. Две просьбы. Этот полет был гораздо приятнее того, когда меня тащили в драконьих когтях. Тар летел мягко, будто действительно заботился обо мне. Я тесно прижалась к нему, согреваяся чешую, а сверху спину, щеки, макушку покосывал прохладный ветерок. Однако этот контраст убаюкивал, и я задремала. И очнулась только тогда, когда Теар осторожно опустил меня на наружной площадке у дворца. Я сонно соскользнула с его большого и теплого тела. «Прибыли, красавицы!» Я тряхнула головой, пытаясь понять, не приснилось ли мне это обращение. «Это, конечно, очень мило», — пробормотала я, ступая ногами на землю. Теар уже обернулся человеком. Я потёрла плечи, а взгляд так и норовил упасть на полообнаженного дракона. Наверное, он и не знает, что это такое — чувствовать холод. Он действительно был как дитя бога, и резкие утренние тени подчеркивали каждый мускул его подтянутого тела. Я поджала губы и отвернулась, потому что Теар приблизился ко мне с привычной насмешкой. Опять будет дразнить. Как же закрыть от него мысли? «Никак, пока ты слишком горяча, чтобы их контролировать». Тар, Я повернулась. Он улыбнулся, обнял меня, будто ненароком, уводя прочь со двора, и его рука обожгла мои плечи. «Что теперь будут думать все?» «Мне плевать», — мрачно ответил он, кивая стражником, чтобы раскрыли двери, и стал сосредоточен и серьезным. «Все изменилось, Слив. Слишком многое». И у меня даже не было времени, чтобы в этом разобраться. Так что чужие домыслы меня сейчас мало волнуют. Есть заботы важнее. Интересно, скорбит ли он об отце? Их отношения сложно назвать тёплыми, но все же... Нам нужно до конца пройти начатый путь, проговорила я и прикусила губу. Так, если это хоть как-то поможет. Мне жаль, что не могу вспомнить. Сможешь, уверенно отозвался Таар. «Если амулета нет, моя память исчезнет окончательно?» «Мы этого не допустим». Он взглянул мне в глаза. «Я хочу сделать кое-что для тебя. Пойдем». Впервые я шла по дворцу, словно по родному месту. Больше не тревожили зеркально-гладкие полы, громадные колонны и широкие окна. Я уже была в небе и выжила. Теперь меня ничто не пугает. После вторжения чужаков-драконов, отравления короля, и предательство Этерил, даже стены дворца будто изменились. Слуги ходили встревоженные и низко кланялись молодому дракону. Предчувствие перемен витало в воздухе. Точно поток холодного ветра, выметающий все старое. Тыар довел меня до бывших покоев Этерил. «Ваше Величество!» — поклонился ему один из драконов у дверей. Я взволнованно шагнула внутрь, предчувствуя скорую встречу. И точно, не успела я сделать и пяти шагов, как на меня точно дикий котенок набросилась Ари. «Мама!» — завопила она на ухо так, что я чуть не упала. «Ты летала на драконе? Я видела огромного дракона, черного и такого красивого!» Дочка уставилась на полуголого Теара позади меня и застеснялась, будто узнала в нем того самого дракона, про которого сейчас восторженно пищала. Тот улыбался так, Будто хотел сказать «Вот видишь, меня назвали красивым». «Спасибо», — шепнула я. «Пусть побудет с тобой. Вам обеим это нужно». «Куда мы теперь?» Я подхватила Ари на руки, а та смущенно косилась на Теара перед нами и прятала лицо у меня на груди. «Я приказал усилить охрану этих покоев. Можешь оставаться здесь, если хочешь. Никто больше не посмеет войти сюда без моего ведома». «Кто я теперь?» Ни служанка, видимо, и не наложница, приведенная, чтобы продолжить род драконов. Это все так странно, что не укладывается в голове. Этерил больше нет, короля больше нет, вернее теперь Тары есть будущий король. Я выдохнула. Мам, можно мы тут останемся, да? Залепетала Ари, перебирая мои кое-как подсушенные волосы. Ее огромные глаза горели восторгом. В ее порывистости. Мне порой виделись черты Мара. И хоть сейчас воспоминание о нем отозвалось обидой, я все же вспомнила слова Теара и отбросила обиду, только молча кивнула, едва держась на ногах после пережитого. «Отдохни, приду позже, пока есть с чем разобраться». Теар с интересом смотрел на радостно побежавшую к огромной постели Ари. Я снова кивнула, и пошла к укрытой балдахином кровати, чувствуя смертельную усталость. Потянулась с себя рубаху Теара, ощущая всей кожей его взгляд, но когда мельком обернулась, дракона уже не было. Я скинула грязную одежду, отмахиваясь от ярких воспоминаний об обжигающих касаниях Теара, натянула простую рубашку и забралась под белоснежное одеяло. Ари счастливо скакала по постели, невероятно мягкой и воздушной. но потом ловко залезла ко мне. Привычно сунула ножки мне в колени, обхватила ладонями мою шею и затихла, успокаиваясь. Тихое счастье перекатывалось в груди, когда я вдыхала ее запах, сладкий и родной. Но последнее, что пришло в голову перед сном, обдало холодом. «Может, Тар отдал мне Аре только для того, чтобы без амулета я не забыла самое важное?» чтобы огонь не сожрал и эти воспоминания, уничтожая мою личность. К вечеру я пришла в себя и заметила, что ариа уже нет рядом. Я подскочила в постели, в панике пытаясь понять, приснилось мне, что она со мной или нет. Но тут же услышала ее тихий смех в соседней комнате. Поднявшись, я нашла рядом чистый наряд, тонкую нижнюю юбку и такой же тонкий верх. Оделась наспех... и пошла в соседнюю комнату с прикрытой дверью. Остановилась на пороге, наблюдая, как Джати увлеченно возится с дочкой. «Привет», — пробормотала я растерянно. Ари торопливо махнула мне, будто ей достаточно того, что я рядом. «А теперь не отвлекай меня, мама, от интересной игры». «Какая же моя малышка бесстрашная!» Мама пропадала надолго, а ей хоть бы хны. Может, крохотная примесь драконьей крови от полукровки Мара делает ее такой храброй и уверенной в себе. Хотелось бы верить, конечно, что это моё влияние и любовь, но слишком уж она деловая стала. Ты пришла в себя? Довольно кивнула Джати, поднимая ко мне аккуратное личико. Почти. Рада тебя видеть. Я улыбнулась. Спасибо, что помогаешь. Это ведь ты сидела с Ари все это время. Тут такое творилось. пробормотала старая подруга. «Когда ты исчезла. Мир сошел с ума. Короля больше нет, его высочество тоже пропал. И я подумала, что больше и некому». «Все же не чужая?» Я поджала губы и закивала. «Недавно приходил его высочество». Джати заговорщически понизила голос. «Спрашивал, как ты?» Я отчего-то взволнованно вздохнула, будто он ко мне впервые интерес проявил. «Что ж, мне и самой нужен Тар, чтобы не потерять себя». Я схватилась рукой за дверь и замерла, глядя на играющую дочку. «Пойду». Решила я, но постояла еще пару мгновений, прежде чем покинуть комнату. Один из слуг распахнул двери и молча повел по коридору, уже знакомой мне дорогой в королевский двор. Слуга объявила о моем приходе. Тар был во дворе, И стоял рядом с небольшим ограждением, увитым зеленью. Неподалеку от него замер тот самый Элеон, который однажды встретился мне здесь. «Ливия», — обернулся ко мне Теар, — «иди сюда, ваше высочество». Я коротко поклонилась, не решаясь обращаться к нему по имени в присутствии малознакомого дракона. «О как! Ну что ж», — усмехнулся наследник моему обращению на прежний лад. «Вскоре тебе придется переучиваться. Это Ильон, наш ведающий». С ним говорят звезды. Несмотря на легкую улыбку, голос ТА звучал серьезно. «И он, как обычно, пророчит мне великое будущее». Я подошла ближе. «Предстоит коронация?» — спросила я. «Тхар, неужели я чувствую себя виновной в гибели короля и в том, что случилось? Едва ли». но было ощущение, что как только Этерил убедилась насчет меня, она нанесла удар по главе династии Ашане, чтобы окончательно уничтожить их, а потом забрать свое. К счастью, не все у них пошло так, как задумывалось. «Да, таковы ваши законы», — откликнулся Элеон, с интересом разглядывая меня. «Его высочеству предстоит в ближайшее время вступить в права наследника, и бог солнца одарит его милостью как истинного сына». Похоже, они оба знали, что это скоро случится. «Я оставлю вас», — кивнул Элеон и покинул двор. Только пара слуг осталась маячить в дальних концах королевского сада. Вспомнились странные слова Элеона. «Связь с Богом дает тебе силу». Что он имел в виду? Проводив его взглядом, я осталась рядом с драконом-наследником. И сердце снова взволнованно забилось, предчувствуя новую попытку сломать блок в памяти. Или не только это. Теар заговорил. «Чувствую, ты пришла в себя. Расскажи еще раз все что с тобой было». Да уж, ночью, когда он спас меня от падения с обрыва и потом, было как-то не до разговоров. Я поморщилась, вспоминая полет в когтях, острые взгляды чужих драконов, страшного чернобородого и, медленно стараясь ничего не упустить, пересказала Теару. «Значит, это и правда, и истин. «Я услышала это имя». «Это он». Тар кивнул. «Бывший жених Этерил». «Они хотят найти осколок? Он полукровка. Они сказали, он даст им силу истинных драконов. Это так? Почему вы не хотите дать эту силу всем полукровкам?» «А ты бы хотела, чтобы все стали такими, как я?» Тар посмотрел на меня, склонив голову. Я едва сдержала усмешку, глядя на затаившегося дракона. товарного, опасного и вместе с тем манящего. И еще вчера его губы обжигали мои. Я через силу ответила. Такими же вряд ли. Но ведь это то, о чем вы мечтаете. Сила, власть. Осколок — проводник энергии из созвездия дракона. Но Элеон, говорит, он иссякнет, подарив силу только полусотни полукровок. На этом наша связь с Родиной окончательно исчезнет. И я не уверен, что этого хочу. «Это не моя мечта. Я хотел бы сохранить наше наследие и осколок как часть памяти, пока еще жив хоть один из нас». Уловила я невысказанную мысль. Или показалось. «Тогда... Тогда выходит, что кто из вас успеет первым, тот даст силу своему клану». «Да». Теар помрачнел. «Этерил убила отца и развязала войну». и все они продолжат охотиться на тебя, как на последний ключ к местонахождению осколка. Мне жаль, что так вышло, и что Этерил узнала про тебя всё. Я слишком долго закрывал глаза, да и нападение на нее замело следы. «Разочаровываться всегда больно», — откликнулась я, глядя на остроскулое лицо Теара и затаенные огонь в его глазах. «Всего лишь потеря иллюзий. Это к лучшему. Нет нужды притворяться». Я покачала головой. До сих пор не верилась, что он ничуть не проникся к ней. Этерил была прекрасна. Я никогда не видела таких совершенных созданий. Точеная фигура, грация, завораживающие глаза и скрытая сила. Я же для него загадка, ключ к тайне. Ну и, может, интересная игрушка. Всего лишь человек, бывшая и неприкасаемая, которой можно касаться, когда захочется. Целовать, привлекать к себе. «Сначала он соревновался за меня с отцом, потом с невестой. Теперь я полностью в его власти, и от этого немного не по себе». «Я не хочу войны», — заговорила я, глядя в его космические глаза. «Войны драконов убивают простых людей. Пока вы делите власть, наш мир раскалывается на части. Может, и мою настоящую семью убили вы». Тар хотел что-то сказать, Но я неожиданно для себя перебила его и продолжила. Я помогу найти осколок, чтобы это остановить. Пусть вы, Ашани, останетесь единственной влиятельной династией и остановите вражду притязания других. Но у меня две просьбы. Теар вопросительно приподнял брови. Разрешит Джати остаться у меня. Пусть ее не тронут. Ари ей доверяет и мне так спокойнее. Хорошо. А второе? Верни мне меня. «Мою память. Мне страшно, что огонь выжжет все. Ты ведь поэтому отдал мне дочь, чтобы она была рядом и удерживала от забытья?» «Поэтому тоже, но...» Тар цокнул языком. «Не такой уж я бессердечный». Он нахмурился, а я уставилась на ограждение, у которого стояла. Его вчерашний поцелуй и жадные ласки казались теперь лишь последствиям отчаяния. Видно, драконы тоже могут чувствовать... И вчера, когда он разом потерял отца, невесту и привычную жизнь, все полетело в бездну. И потом я, так кто остался рядом, кто мог помочь унять боль и забыться. Не надо мне об этом думать, тем более рядом с ним. «Знаешь, — заговорил Тар. если это тебя успокоит, то иногда я не понимаю твоих чувств, даже без амулета. И это еще одна твоя загадка. Думаю, это тоже к лучшему». С упрямством улыбнулась я. «Кто я теперь здесь? Не служанка и не наложница? А кем ты хочешь быть?» В этом вопросе пронзительном взгляде я сейчас разглядела больше личного, а не обычную насмешку. Но просто не хотела верить, не хотела обжигаться, не хотела, чтобы моя дочь снова страдала от моего же выбора. «Мы продолжаем играть в вопросы?» Я повела плечом. «Ты говорила, что не хочешь со мной играть». Его эмоции передавали весело сощуренные глаза и ухмылка в уголке рта. «Тебя нельзя обыграть», — поддержала я его тон. Но по лицу дракона скользнула тень, будто я сказала что-то не то. «Что нам делать теперь? Мы будем искать амулет или попробуем что-то другое?» Тар задумчиво взглянул вдаль. От мысли, что мне снова нужен его близкий контакт, чтобы вернуть воспоминания, Кинула в жар, или даже больше. Но если он прав, времени у меня не так много, и надо делать хоть что-то. Та старуха, что мы встретили в твоем районе, которая тебя растила. Хочу поговорить с ней. Мне показалось, она не такая блаженная, какой выглядит.